Глава 12. Дэрл. Она не спрашивает куда, не задает больше никаких вопросов. Молча застегивает броник, обувается, накидывает куртку, которая велика ей минимум на пять размеров, тянет молнию и злится, когда та застревает на середине. «Бросай, шлем тоже оставь», — нетерпеливо говорю я и направляюсь к выходу. Толкаю тяжелую дверь, оказываясь в узком, скудно освещенном коридоре, где меня поджидают трутни Гейба и вояки Одинцова. До сплоченного сотрудничества тем и другим пока далеко, но начало положено. Путем сложных и громких переговоров, порядком вымотавших обе стороны и меня в том числе. Парни расступаются в стороны, позволяя нам с Дианой пройти вперед, и молчаливой тенью двигаются следом. Грохот шагов эхом отлетает от бетонных стен. Запах гари и пороха ощущается не так сильно, как час назад, но дышать по-прежнему тяжело. Диана натягивает высокий ворот свитера на лицо, прикрывая рот и нос, умудряясь при этом сохранять осанку. Храбрится из последних сил, а сама еле ноги волочет. Почти прозрачная от худобы, напуганная, уставшая, изумленная. И я еще добавил... Орвался, блядь!» «Что?» — почувствовав мой неотрывный взгляд, поворачивает голову и вопросительно смотрит в глаза. На языке вертятся какие-то слова, но все они кажутся лишними, банальными, неуместными. Поэтому вместо ответа я протягиваю руку и крепко сжимаю ее ладонь. Чувствую, как она напрягается, но не пытается высвободить пальцы и продолжает послушно идти рядом. Нетрудно представить, какой хаос сейчас творится в ее голове. Удивляюсь, как она вообще держится. Мы поднимаемся по крутой лестнице наверх, сворачиваем налево, проходим в еще одну дверь и, наконец, попадаем в конечный пункт. Бронированный кабинет генерала — единственное помещение в наземной части здания, где не валяются трупы на каждом шагу. Бои снаружи окончательно стихли пару часов назад — и опасность могут представлять только те, кто находится внутри. Я не доверяю никому из новых союзников, поэтому не исключаю возможность внезапной атаки. Для прикрытия и отхода у меня есть Гейб и его парни. Как показал опыт последних суток, они свое дело знают и умело практикуют. На них можно положиться. Если потребуется, будут биться до последнего. Сам генерал сидит в кресле за массивным Т-образным столом. Справа от него расположился один из его командиров, слева Гейб. Остальные военные и бойцы Улья шеренгами выстроились по периметру, контролируя обстановку и держа оружие наготове. Вы задержались? Какие-то проблемы? Уточняет одинцов, бросив быстрый взгляд на застывшую рядом со мной Диану. Она в ступоре, потому что ожидала увидеть здесь Кронуса, с которым я якобы заключил тайный сговор. Странно, что после всего через что мы прошли, Диана допустила эту бредовую мысль в свою светлую голову. «Нет никаких проблем», — отвечаю я, усаживая жену в одно из свободных кресел. «Сам размещаюсь с соседним. Жутко неудобным, со скрипучей спинкой». «Диана!» — генерал оборачивается непосредственно к ней. Она растерянно косится на меня, затем переводит взгляд на Одинцова и уверенно выдает. «Все по плану». «Язышь!» Раздраженно спрашивает генерал, устало потирая лицо. «Тебе показалось?» Приторно улыбнувшись, Диана невозмутимо откидывается на спинку кресла. В глазах горит хорошо знакомый мне злой огонек. Одинцов тоже смотрит на нее без особой симпатии, и мне определенно не нравится тон их общения. «Как вы выживаете в своем улье? Сухо интересуется генерал, переключая фокус внимания на меня. «Это откровенная провокация, на которую не следует агрессивно реагировать. Ты же как-то выжил и даже на повышение пошел. Нравится новый статус или что-то не устраивает?» «Угрожаешь?» — Одинцов прищуривается. тон -то ему тоже не шибко пришелся по душе. Обстановка накаляется, солдаты-генералы как по команде хватаются за автоматы. Бойцы Гейба отвечают тем же. «Озвучиваю условия дальнейшего сотрудничества» спокойно говорю я генерал раздраженно сжимая челюсть что точно не предвещает конструктивного диалога с этим нужно что то делать убрать одинцова будет нетрудно но хлопотно и затратно прежде всего человеческими потерями которые мне сейчас ни к чему градус напряжения стремительно растет парни обоих группировок ждут четкого приказа и стоит им его получить на полигоне снова начнется бойня Внезапно открывшаяся дверь запасного хода, находящаяся прямо за спиной генерала, остужает горячие головы военных. Они выстраиваются по стойке смирно и разве что честь не отдают. А все потому, что в кабинет грациозно вплывает Марии Демори в длинном приталенном белом пальто с воротником из норки и струящимися из-под меховой шапки и светлыми волосами она, как никогда, напоминает ангела, спустившегося на грешную землю. Но это лишь тщательно созданный образ, не имеющий никакого отношения к спрятавшейся внутри дьяволице. Остановившись по правую руку от генерала, Мари кладет хрупкую ладонь на его плечо. «Спокойно, Олег, мы сегодня достаточно повоевали. Пришло время создавать новый и прочный мир», — мелодичным голосом произносит она. Появление Марии производит ожидаемый фурор. В кабинете воцаряется звенящая тишина. Взгляды всех собравшихся направлены исключительно на хрупкую красивую женщину в белом. Всех, за исключением меня. Я с тревогой смотрю на Диану, опасаясь за ее реакцию. Она не сводит шокированных глаз с матери, открыв рот в изумленном возгласе, рвано выдыхает: "Мама!" И резко вскакивает. Не сейчас. Взяв оторопевшую Диану за локоть, силой усаживаю обратно и перехватываю ее лихорадочно горящий взгляд. «Вы поговорите. Позже». Медленно проговариваю я, в надежде, что она меня услышит. Несколько секунд Диана пялится на меня, как на инопланетянина, словно никак не может узнать. Губы трясутся, кожа лица стремительно приобретает пепельно-серый оттенок. Черт! «Дыши!» — резко бросаю я, загородив своей спиной обзор на генерала и стоящую рядом с ним Марию. «Дыши, твою мать!» «Не сильно встряхиваю за плечо». Диана вздрагивает от моего грубого тона и, наконец-то, приходит в себя. Взгляд становится осмысленным и сфокусированным. Дрожь постепенно затихает, и только выражение мучительной боли никуда не исчезает из потускневших глаз. «Не прикасайся ко мне!» С надрывом шипит она, скидывая с плеча мою руку. Отвернувшись, Диана опускает голову и застывает в неподвижной позе, не отрывая взгляда от крошечного скола на деревянной столешнице. «Я же вынужден вернуться к переговорам с генералом, от которых зависит наше с Дианой общее будущее». Общие вопросы мы обсудили после прибытия, а теперь настал черед детальной раскладки обновленной структуры корпорации, где полигон занимает далеко не последнее место. Главным разногласием, не позволяющим согласовать новые договоренности между корпорацией и подконтрольным ему полигоном, является список требований, предоставленный Одинцовым. За свое содействие в устранении внутреннего мятежа генерал затребовал больше, чем оговаривалось ранее. Тем не менее, основная часть пунктов, касающаяся увеличения финансирования, внутренних кадровых перестановок и расширения полномочий генерала, вполне выполнима. Загвоздка кроется в последнем пункте, внесенном в список за час до нашего приземления на полигон. Он меня в корне не устраивает, но Одинцов упорно стоит на своем. Мария готова пойти на уступки, а я категорично нет. Ей хватает ума не вступать со мной в открытый конфликт, но если генерал упрется, она не сможет воздержаться. Мы все понимаем, что возникшее разногласие не рассосется само по себе, и кто-то должен будет отступиться. Но это точно буду не я. В ответ на мое очередное предложение изменить выдвинутые условия, генерал вскипает и, поднявшись из кресла, упирается ладонями в стол. Буравит меня бешеным взглядом, ноздри раздуваются, как у огромного быка. Если бы при нем было оружие, он бы уже наверняка взял под прицел мой лоб. Это под силу сделать его вояком, но тогда активируются мои. Перестрелять друг друга и ни к чему не прийти — сомнительная перспектива. Победителей в таком случае не будет, а генералу очень нужно подтешить свое оборзевшее эго и заодно повысить личный авторитет в глазах подчиненных. «Засунь свои подачки взад!» — рявкает он. «Мне достаточно того, что уже согласовано! Остальное я сам заработаю, когда начнется сезон!» Уничтоженную и устаревшую технику тоже сам заменишь. Спокойно уточняю я. Технологии на месте не стоят. Гонка вооружения идет полным ходом, а ты со своими ржавыми динозаврами. Несерьезно, генерал. Об этом не волнуйся. У меня налажены поставки с крупнейшими военными компаниями. На днях ждем новую партию. Немного успокоившись, самоуверенно заявляет генерал. Сегодня поставки есть, а завтра нет пожав плечами расслабленно откидываясь назад физиономия одинцова снова перекашивает еще чуть-чуть и пар из ушей пойдет я могу повлиять на процесс и тебе придется закупаться на черном рынке но тогда возникнут проблемы с транспортировкой надо было тебя пристрелить когда была такая возможность цедит генерал сквозь зубы грузно опуская свое мощное тело в кресло в таком случае ты командовал бы заключенными на фантоме В общей камере. До конца своих дней, а живут там, как известно, очень недолго. От описанных мной в красках перспектив одинцов багровеет. Возможно, ему просто жарко, но я уверен, что дело не в этом. Будем откровенны, генерал. Ты руками и ногами держишься за свое место. И отлично справляешься, но незаменимых людей нет. Дэрил, угомонись, вклинивается в диалог Мария. В конечном итоге то, что требует Олег, не противоречит твоим интересам. Она по-прежнему находится на том же месте, периодически выравнивая скачки напряжения между мной и генералом. Услышав ее голос, Диана вздрагивает. Периферическим зрением я замечаю, как она поднимает голову и внимательно смотрит на мать. Мои интересы заключаются в ликвидации обсуждаемого вопроса. Непреклонно отрезаю я. С Марией у нас тоже был уговор. Так какого хрена она начинает юлить? «И это произойдет», — продолжает мягко стелить Мари. Просто не сейчас. Я понимаю, куда она клонит. И это вызывает определенные подозрения. Блять, я готов поспорить, что сука знала о гребанном пункте, но упорно молчала, пока мы не прибыли на место. Нет, Мари, мы так не договаривались. Сдерживаю кипящую внутри ярость, возражаю на удивление ровным тоном. Вы не улетите отсюда, пока я не получу гарантии выполнения всех моих требований и не забывайте что все правление корпорации в данный момент находится на моей территории устав от безрезультативной полемики генерал переходит к прямым угрозам и настроен более чем серьезно не прогибается сцена, и я никак не могу понять почему личные счеты возможно но в деле генерала который я подробно изучил нет ни одной загвоздки ведущей к этой причине мне нечем крыть Остается только кардинальный и кровавый путь. Что ж, значит, придется еще немного повоевать. Что ты хочешь, Одинцов? Вопрос принадлежит Диане. Я резко поворачиваю голову, удивленно глядя на застывший профиль. Она, оказывается, не только изучала изменившуюся до да неузнаваемости мать, но и слушала все, что тут обсуждалось. Это даже к лучшему. Меньше вопросов у нее останется ко мне, когда мы покинем гребаный полигон. «Мне нужен Кронос», — выдержав паузу, отвечает генерал. «Придурок! Она же теперь с нас не слезет, пока мы не объясним ей все детали!» Я потираю пульсирующие виски, мысленно готовясь к тому, что переговоры затянутся еще на несколько часов. «Он здесь?» — коротко уточняет Диана, неожиданно удивив меня своей лаконичностью. «Да». «Где?» «Под стражей». «Зачем он тебе нужен?» Диана задает исключительно четкие и конкретные вопросы. Чем ставит меня в легкий ступор? Со мной она ведет себя абсолютно иначе. Или стресс активировал ее дипломатические навыки? В любом случае, наблюдать за ней любопытно и отчасти познавательно. Это мое дело. Но я могу гарантировать, что живым он с полигона не выберется. Генерал кратко повторяет ей все то, что я уже слышал. А если Кронос сумеет найти лазейку? Пока я удивленно рассматриваю сосредоточенное выражение лица Дианы, она вполне успешно выступает в качестве полноценного переговорщика. «Как? Перегрызет зубами цепь на своей шее?» «Почему?» Вопрос повисает в воздухе, потому что ни сам Одинцов, ни остальные не улавливают суть. «Скажи мне причину, генерал», — конкретизирует Диана. «Тебя это не касается, Диана Дерби!» В грубоватой форме бросает Одинцов. «Я так не думаю», — качнув головой, возражает она. «Если не предоставишь достоверное объяснение, твои гарантии ничего не стоят. Возможно, ты и с Кронусом заключил договор со списком требований, а спустя какое-то время меня, моего мужа и мать благополучно ликвидируют ваши люди. Ты при этом получишь двойной бонус». «Диана, милая, генералу можно доверять», — вмешивается Мария. «Так же, как тебе, мама», — парирует Диана, устремив острый взгляд на побледневшую мать. «Два моих брата погибли в улье, внезапно произносит генерал глухим голосом. «Я готов поаплодировать таланту жены, но ее неожиданная вовлеченность в переговорный процесс может привести к результату, который меня не устроит». «Старший и средний. Они были бойцами шестого уровня». «Кровавая месть», — понимающий кивая Диана. «Брат за брата. Похвально. Я бы сказала, героически». Чем больше она говорит, тем сильнее меня гложет негативное предчувствие. И если придется голосовать, то я с высокой долей вероятности могу оказаться в меньшинстве. В твоем досье нет упоминания о близких родственниках. С усмешкой бросаю я, уверенный, что подловил генерала на вранье. Разумеется, их там нет, соглашается генерал. Моя семья принадлежала к общине. Мы жили вдали от цивилизации. Документы нам были ни к чему. «Кому в глубокой тайге может понадобиться удостоверение личности? Когда мои братья пропали, я покинул общину. Дальнейшая биография есть в моем досье», — сухо заканчивает генерал. «У меня также есть материалы личного расследования. Там все подробно изложено. Готов предоставить для ознакомления всем сомневающимся. Последняя реплика явно адресована мне». Диана задумчиво молчит. Мария с притворным сочувствием вздыхает. Меня же безэмоциональный рапорт Одинцова впечатлил мало. Я допускаю, что он не лжет. У каждого обитателя Улья своя слезливая история. Кронос за время своего правления покалечил судьбы многих людей. На его счету тысячи жизней, которые уже не вернуть. Не отрицаю, что генерал имеет право на свою месть. У меня такое право тоже есть, и я не намерен его переуступать другому. Пусть забирает, я не возражаю решительным тоном заявляет Диана. «На меня умышленно не смотрит, иначе не выглядела бы такой уверенной. Вместо этого она ищет поддержки у матери и, разумеется, находит». «Я тоже не возражаю». Мария тепло улыбается дочери. «Это разумное решение, которое положит конец затянувшимся перепирательствам». «Два голоса против одного, Дэррел. Твои женщины оказались мудрее и дальновиднее». Глядя на меня с триумфом, удовлетворенно ухмыляется Одинцов. «Благодаря им мы все переживем этот день и следующий встретим в мире и согласии». Я не повержен, не убит и даже не удивлен. С того момента, как Диана подняла голову и начала анализировать происходящее, я догадывался, в какую сторону склонятся весы. Не в мою. Даже в цепях Кронос умудрился избежать заслуженной кары. Но это не означает, что я не продолжу свою охоту. Война не отменяется, она переносится на неопределенное время. Еще поиграем, Уильям. Еще поиграем.